А высоту мы проходили уже в прошлом году. Может быть, тебе надо в спецшколу для тупых детей ходить? Там сейчас до сих пор проходит таблицу умножения. В классе слышится смех. А вы ее спросите, может, она и таблицу умножения не знает? Тихо, но так, что все слышали, говорит троечница Вика Лиховцева. Сколько будет 8 на восемь? Громко спрашивает Володя Попов. «Интересно стало, Попов?» – огрызается за Марию Надя. «Да, на самом деле, интересно было бы узнать Синицына», – говорит Натанина Романовна. «Помним ли мы таблицу умножения? Напиши нам ее на левой створке доски, каждый ряд новым цветом». Мария снова вытирает слезы и плетется исполнять позорное приказание. Я сказала на левой стороне Синицына. Ты, выходит, и лево-отправо отличить не можешь, всплескивает руками Антонина Романовна. Тебе определенно в спецшколу надо. Я поговорю с твоими родителями. Таблица умножения получается у Марии криво. К тому же цифры почему-то становятся книзу крупнее, так что ей приходится трижды стирать несколько рядов и начинать заново. Решать дальше задачу вызвали Гену Пестова, который получает в итоге пять, потому что решает сразу две задачи. Но весь класс не обращает на них внимания, пялись на Марину таблицу. Завершив свой мучительный труд, измазанная разноцветным мелом на платье волосах и волосах о лице, которое она все время вытирала руками, Мария дожидается, наконец, позволения сесть на место. Когда она идет между партами, Лена Астахова вдруг показывает пальцем на доску и выкрикивает. «У нее ошибка!» В грянувшем смехе сердце Марии останавливается и сильно колет, словно в него воткнули цыганскую иглу. Она, холодея, оборачивается назад, проводя глазами по рядам написанных на доске цифр, которые отсюда кажутся такими неуклюжими, смешными и чужими, словно написала их не Мария, а кто-то совсем другой. «Вон, семь на девять, шестьдесят пять!» весело констатирует Лена. «Это не пять, а три», — жалобно протестует Мария, вжимая пыльное и отмело пальцы в ладони. «Просто тройка плохо вышла». «Садись, Синицына», — сухо отрезает Антонина Романовна. «Ты не знаешь самых простых вещей. Ты не делаешь домашних заданий. Если ты не будешь учиться, ты вырастешь полной тупицей. Если ты в седьмом классе не знаешь, что такое высота и сколько будет семь на девять, то уж извините». Тебя вообще надо оставлять на второй год. Мария не может больше сдерживаться. Слезы потоками текут по ее щекам. Сделав оставшиеся несколько шагов до своей парты, она садится, закрыв лицо руками, и плачет на взрыд. «Выйди, пожалуйста, Синицына, и реви в коридоре», говорит через несколько минут Антонина Романовна. «Ты мешаешь вести урок». Мария встает и уходит из класса, пошатываясь от рыданий и неумело закрывает лязгнувшую замком дверь. В коридоре она прислоняется спиной к стенке, ее трясет и корчит от судорожного плача. Дверь класса снова открывается. «Вернись, Синицына, и закрой дверь тихо», звучит возле нее недовольный голос Антонины Романовны. «Не хочу!» – ноет Мария, у которой от горя пропала покорность безжалостной воли взрослых вы хорошо учились вы закрываете ты мне синицына хамить не будешь уверенно предсказывает антонина романовна и притворив дверь класса хлестка бьет марию рукой по голове мария сжимается от удара я все расскажу твоему отцу продолжает антонина романовна мне осточертело биться над тобой над твоим хамством и ленью. — Не надо ему рассказывать, — тихо шепчет Мария срывающимся голосом. — Я буду хорошо учиться, я все домашние задания буду делать, только не надо ему рассказывать. — Нет, я расскажу, — спокойно повторяет Антонина Романовна. — Раз ты его боишься, я обязательно ему расскажу. Мария убирает лезущие в рот волосы с покрасневшего заплаканного лица и вытирает глаза тыльной стороной запястья. Потом она опускается перед учительницей на колени. — Пожалуйста, — тихо просит она, — не надо рассказывать, он будет меня бить. — Встань, Синицына, — твердо говорит Антонина Романовна. — Я знаю, что ты вырываешь страницы из дневника. У тебя было достаточно времени, чтобы взяться за ум. Я сегодня же позвоню твоему отцу. — Пожалуйста, Антонина Романовна, — жалобно шепчет Мария, — в последний раз... Никаких последних разов. Все, мое терпение лопнуло. Отца своего будешь просить, а меня просить не надо. Пожалуйста, Антонина Романовна, я обещаю вам честное слово, в последний раз, честное и причестное.